Расскажу я вам, ребятушки, сказку старую-старинную, Про родную землю-матушку, про дела давно минувшие. Жил да был в наших краях, в небольшой деревеньке, Что за лесом у самой реки притаилась, финист-сокол, Добрый молодец, богатырь, самый первый на всю округу, на всю Россию. С людьми жил дружно, помогал кому в чем нужно, Слабых в обиду не давал, бедных накормить торопился. И любил он свою родину, край свой родимый любил, Работу свою любил, бывал, как встанет на заре, Как возьмется пахать, не угонишься, А как запоет песню, не наслушаешься. Kaukavia vihreässä värissä. мне светит солнцем ясным siveltiänsä, моя Я по земле родной хожу määrässä. Minne я määrässä. Готов ей верою и правдою служить И за нее хоть буйну год. пашет финист землю, песни поет, солнышко радуется. Вдруг слышит, в деревне крики да плач, смотрит, избы огнем занялись, в дым окутались, а по дороге скачут чужеземные бандиты, налетчики окаянные, добычу на возах везут, пленных впереди гонят, наших девушек да малых детушек, по рукам веревкой связанных. Схватил финист кнут богатырский, на разбойников накинулся и давай их уму разуму учить. Разошелся, пощады не проси, разбросал их до да разогнал в пять минут. Кто смог, убег, остальные под землей навек схоронились. Обрадовались люди, стали финиста славить довеличать да а он говорит, не время сейчас праздники праздновать. Раз уж разбойное войско до наших мест дошло, значит, война собирается, значит, злодей картаус, рыжий ус, поход против нас готовит, и надо мне в дружину идти к воеводе-батюшке на границу. Собрался он быстро, кольчугу надел, меч взял булатный, старики да старухи его благословили, а красавица Аленушка сняла с груди ладанку да на шею финисту и надела. На счастье. Распрощался он со всеми, сел на верного коня и поспешил на закат. А в чужедальней стороне, на высоком на холме, Во хрустальном во дворце своем, Злодей картаус рыжий уз, по залам похаживает, На челядь покрикивает, золотишком позванивает. ну говорит, узнаю я, как там мой отряд воюет, Какую добычу мне добывает. Заглянул он в волшебный хрустальный шар и видит, как воины его хваленые от Финиста, словно тараканы, разбегаются. Разозлился Картаус, как топнет ногой. «Опять! — кричит Финист, живой по земле ходит, все планы мои путает. Где Кострюк?» Подбегает к нему оборотень Кострюк. «Ты что же! — кричит Картаус, — опять меня обманул?» — Сказал, нет больше финиста, а он жив? — Последний раз велю — взять финиста живым или мертвым. Не то самого на кол посажу. Бери паука волшебного да гребень заколдованный, да пошел вон! Поклонился кострюк, из дворца выскочил и побежал по полям лесам петлять, финиста разыскивать. Афинист ехал по лесной дороге, по воде отпустил и коню и себе отдых дал. Увидал его кострюк, следом побежал, за кусты прячется и все думает, как финиста погубить. А финист едет не торопясь, зверюшкам подмигивает, птичкам подсвистывает, видит в озере лебедь белый плавает. Загляделся финист, а кострюк забежал вперед, Паука нацепил, серым волком обернулся, да из кустов, как выскочит, лебедь за крыло, как схватит зубищами и бежать. Финист за ним! Волк лебедя бросил, а сам через кусты под гору во враг глубокий скатился. Финист за ним! Волк к роднику подбежал и туда нырнул, как его и не было, только круги по воде. Подошел финист, видит, под водой крышка какая-то, поднял ее. А там ход подземный. Ну, финист неробкого десятка спустился. А там на стене старичок висит, цепями прикованный, Такой тощий да жалкий. И все пить просит. Пожалел его финист, подал воды. А это вовсе не старик, а кастрюк был. Захохотал он, закричал. «Добро тебя и погубило, финист ясный сокол! Отлетался ты навеки!» Стань же ты чудищем лесным, и будь им до тех пор, пока красная девица за тебя, за страшилища, своею волею замуж не пойдет. Задрожало все вокруг, загремело, и превратился Финист в чудище лесное, а Кострюка и след простыл. Тем временем в городе воеводы-батюшка к войне с картаусом готовился. Кликнул клич по всей земле русской, И собралась у него дружина добрых молодцев, верных воинов. Все пришли, кроме финиста богатыря. Сел воевода на коня, впереди войско, И пошли они на войну с доброй песней. Мы на страже земли славной нашей, городов, деревень, сел и пашен. Мы в бою себя не пощадим. нашу Русь в обиду не дадим. Э! Нашу Русь в обиду, нашу Русь обиду не дадим, не Нашу Русь обиду, нашу Русь обиду не дадим, не дадим. Нам по сердцу пришла служба наша, нам по вкусу еда щедра, каша. Мы с тобой почти богатыри, молодцы снаружи и внутри. Э! Молодцы снаружи, молодцы снаружи и внутри и внутри. Молодцы снаружи, молодцы снаружи и внутри. Ведет воевода войско на заставу, а там солдаты крепость укрепляют, стены чинят, пушки до блеска начищают, стараются. Дозорный Вавило увидал с башни воеводу и с пушки бабахнул. Ворота раскрылись, солдаты-ура закричали, а воеводу-батюшку с дороги перво-наперво в баньку пригласили. Банька-то чистая. Венички душистые, баянчики свое дело знают, и пошла работа. Аргуляка баба дай те спанта среди те Дайте мне, ребятушки, венечек березовый Будешь ты наш батюшка, как владенец розовый -А, а порог совсем неплох Ф -Ф Мне попариться не грех Не жалейте, братцы, воду Подавай паркумилок Быстро гонят воды И баробул, и жирок Ну-ка, живо справа Слева, сверху вниз ну главный наслуживый За терпение держи Дайте мне, ребятушки, веничек дубовенькой Воеводы, да, батюшка, будешь ты как новенькой э цвет в моих очах -э И спускаю, братцы, дух Готов Попарился воевода в баньке и велел стол накрывать. Обедать, мол, пора. А накрывать ты нечего. Как то Почему? А ему докладывают, с провиантом туговато стало. В окрестных лесах какое-то чудище объявилось. Вот мужики боятся по дорогам ездить, провиант в крепость задерживают. Разгневался воевода. Да разве на пустой желудок воевать можно? Разве голодным картауса одолеешь? Никогда!» А потому приказываю, чудище это изловить и дорогу для провианта открыть. А кого на это дело послать? Самого толкового солдата, писаря Яшку, медную пряжку. Он и писать, и языком чесать большой мастер. Теперь пусть в ратном деле отличится. А Яшки что? Копью в руки, веревку за плечо и, от два шага, арш! Вперед, из ворот, за поворот, да за чудищем лесным. Не успели приказать, а его уши не видно, только песня слышна. И читать, и писать я могу, Но бумажная служба постыла. Все ребята в атаку бегут я. Бою, пером до да чернилом А я служу и не тужу А я служу и не тужу хоть иногда бывает тяжко А вот всех чудищ перебью И всем на свете докажу За что способен и сырьяшка Мне б врагов до да злодеев крошить, мне бы насмец разбойником биться, мне бы подвиг какой совершить, А с бумажкой не скучно возиться, а я служу и не тужу, а я служу и не тужу, хоть иногда бывает тяжко. А вот все чудички и бью, и всем на свете докажу, за что способен и сырьяшка. пам пам пам пам пам пам пам И я по свету иду и пою. Нельзя, и не надо, и геройскую душу мою не пугает любые преграды. Картаус-рыжий ус в хрустальном дворце своем от радости до потолка прыгает. Кострюк доложил, что нет больше богатыря Финиста, можно на Русь войной идти. Заряжайте пушки, точите сабли, готовьте мешки для добычи. А Кострюк пусть купцом обернется, в крепость товару заморского привезет, внимание на себя отвлечет. А мы тем временем незаметно их окружим, да голыми руками схватим. На то мы порешили. Тем временем яшка писарь по лесу марширует, сам себе команды подает. День уж к вечеру близится. А было это накануне Ивана Купала, самого волшебного праздника на Руси. В ночь под Ивана Купала, говорят, и папоротник цветет, и клады в земле светятся, и мечты всякие сбываются. Любят у нас этот праздник, встречают его радостно. Девки с ребятами до ночи хороводы водят, Песни поют, надежду кличут. Девки до ребята в пляс пустились. Только одна Алёнушка из круга вышла, На бережок села, головку опустила, Пригорюнилась, и не понять, То ли плачет, то ли поет. Красная девица Jotkana viitta, jasnosokala, Между тем по лесной дороге, что рядом с озером проходила, телега в обочине застряла. Тетка Анфиса и мужик ее Агафон провизию в крепость везли, да до темна доехать не успели, колесо сломалось. Анфиса, баба вредная, всю вину за все грехи всегда на Агафона валить привыкла. Вот и теперь ты, мол, такой-сякой телегу не починил, сбрую не подтянул, не туда вожжами дернул, ты и виноват. А Агафон привык к ее бранным речам. Сидит себе да помалкивает, На балалайке потренькивает. Ох, уродился я на свет Неухоженный, ох, С малолетства счастья нет, не положено. Сирота я, сирота, сиротиночка, Одинокая во поле ночка Житья мне не дает баба вредная Ох, хоть бы кто бы пожалел меня бедного Сирота я, сирота, сиротиночка Одинокая в поле пылиночка Надоела эта песня Анфисе, схватила она Агафона за шивро, достянул да с воза. — На, — говорит, — ведро, пойди воды принеси, ужинать будем. Пошел Агафон в лес, подошел к озеру, Увидал хороводы, засмотрелся, заслушался, обо всем позабыл. Вдруг откуда ни возьмись на поляну ряженые выскочили. Молодые, веселые, кто во что одет, кто на чем бренчит, И поют, и пляшут, на месте не устоишь. Разгорелись костры, разрумянились щеки, Расходилась душа молодецкая, Развернулся праздник вовсю ширь. И вдруг из чаще лесной, из темноты ночной Вылезло чудище, да как зарычит. Это финист к людям потянулся, Аленушку увидал, доброе слово сказать хотел, А получился рев страшный, словно гром небесный. Испугались все, кто куда кинулись, Яшка тоже побежал. До богофона споткнулся, оба под куст свалились. А там уже кто-то сидит, дрожит. Присмотрелись, а это Алёнушка. Переждали они, пока все утихло, и втроем к телеге отправились. А по пути встретили старушку Нинилу, и её пригласили к огню к ужину. Стали ужин готовить. Достали, что у кого есть. Солдат из топора кулеш сварил, вкусный получился. Все наелись... Стали о чудище рассуждать. А бабка Ненила и говорит, Слыхала я, что это и не чудище вовсе, А богатырь заколдованный, И расколдует его только любовь великая. Аленушка так прямо и обмерла, О финисте вспомнила. Тут бабка Ненила поднялась, прощаться стала. А была она доброй волшебницей, Только об этом никто не знал. Поблагодарила за угощение, подарки достала. Яшки — кисет с табаком, который не переводится. Аленушке — клубочек, который куда хочешь дорогу укажет. Агафону — струны на балалайку вечные, необрывные. Анфисе — котел, который сам щи варит. Все спасибо сказали, только Анфиса недовольна. «Мало даешь, бабка!» Нинил спрашивает, «Чего ж тебе еще?» Анфиса говорит, «Погоди, подумаю!» «Не Нила и скажи, пусть любое твое желание исполнится!» Сказала и исчезла, как ее и не было. Задумалась Анфиса, чего бы пожелать? А Агафон ей подсказывает, корову загадай, корову! «Отстань, — говорит Анфиса!» Агафон опять ее в бок толкает. «Избу новую пожелай, избу!» Анфиса разозлилась, «чтоб ты сквозь землю провалился!» — говорит. «Агафон и провалился!» «Анфиса, туда, сюда!» Нет Агафона, только дыра в земле виднеется. Нагнулся Яшка, кричит в дыру «Эй, Агафон, вылезай!» А тот в ответ «Зачем? Мне и здесь хорошо, тепло и не дует, и Анфиса меня не ругает». Эх, и взвелась Анфиса под облака, да уж поздно. Она в слезы тоже не помогло. Не хочет ее мужик из-под земли вылезать. Тогда она на Яшку накинулась. Это, мол, все из-за него. Он эту бабку к ужину пригласил, ему и ответ держать. Схватила Анфиса вожжи, скрутила яшку и к воеводе в посад повела, суд право искать. Я Аленушка за ними. Так всю ночь и прошагали, только к утру добрались до заставы. А в крепости новости. Купец заморский приехал, товаров разных привез. Анфиса еле к воеводе пробилась, в ноги кинулась. Разобрался воевода, в чем дело, и велел Анфису бросить в холодную за нападение на человека, а Яшку велел развязать и всыпать ему двадцать горячих за то, что бабе без боя сдался. Так и сделали. И опять с купцом заморским о товарах разговорились. Не знал воевода, что это не купец, а кострюк был переодетый. Пока с его тряпками разбирались, солдаты Картаусовой уже и челны к берегу подогнали, и по земле меж кустиков ползут со всех сторон, как уже извиваются. Вдруг из леса выбегает с ревом чудище лесное, финист заколдованный, и давай на летчиков чужеземных ногами топтать, зубами рвать, в стороны разбрасывать. Очнулись в крепости, схватились за оружие и встретили незваных гостей по всем правилам. А потом и купца этого самозваного схватили, кафтан до да парик сдернули, смотрит, а это кострюк. Тут же его в холодную стащили. И тогда всем миром за чудище принялись. Окружили его, пики наставили, пушки нацелили. Вдруг из толпы выбежала Ленушка, встала перед чудищем, с собой заслонила. Не стреляйте, кричит, не чудище это вовсе, чует мое сердце. А потом обернулась к чудищу и говорит, «Если ты стар человек, будь мне батюшкой, Если мал паренек, будь мне братом меньшим, Если добрый молодец, будь мне суженым. По добру говорю от чистого сердца». Обняла она чудище и поцеловала, И раздался тут гром великий, И сверкнула молния, и пропали чары колдовские». Финист Ясный Сокол стоял перед Аленушкой. Вот уж радость-то была, а больше всех, конечно, Аленушки. И начали тут готовить пир на весь мир, чтобы победу отметить и свадьбу отпраздновать. Анфису уговаривает. — Так, мол, и так, красавица, жалко мне тебя, ни за что пострадала. Я тебе помогу, только развяжи мне руки и ноги. — Чем же ты мне поможешь? — спрашивает Анфиса. — Из плена тебя вызволю раз, агафон из-под земли достану два, а золочу с головы до ног три. Подумала Анфиса, подумала, на сырые стены поглядела и развязала к стрюкам. «Теперь, — говорит Кастрюк, — возьми вот этот гребень, подберись к финисту и воткни ему в кудри его золотые. Он память потеряет, мы его с собой прихватим. Парень здоровый в момент Агафон из-под земли вытащит». взял Анфиса гребень, крикнул часового, тот дверь отворил. Кастрюк его поленом по голове тюкнул, и выскочили они с Анфисой на волю. А в крепости все к пиру готовятся. Никто ничего не замечает, все к столу подсаживаются, — Анфиса подкралась незаметно к Финисту, да гребень этот волшебный в волосы ему и воткнула. Вскрикнул Финист, помутилась у него в голове, ничего не видит, никого не узнает. А Аленушка, как стояла так без памяти, на землю и рухнула. Все словно оцепенели. Кострюк быстро нацепил на Анфису, паука своего вредного, и превратил ее в Аленушку. Финист видит ее сквозь туман, тянется к ней, А Анфиса с Кострюком его под руки подхватили, да на тройку. Опомнились все, да уж поздно, ищи ветра в поле. Вот горе-то какое, все страдают, убиваются. Аленушка очнулась, с земли поднялась. Не вините, говорит себя, люди добрые, тут больше всех моей вины. Я любовь свою не углядела, мне и спасать ее идти. — Да где ж ты найдешь-то его, — спрашивает воевода, — он, небось, у картауса в плену. — И до картауса дойду, — отвечает Алёнушка. — Есть у меня клубочек бабушки Нинилы, он мне дорогу и укажет. — Ну, желаю тебе удачи, — говорит воевода, — а в помощь даю надежного попутчика писаря Яшку. Будет тебе верно служить. Взял Яшка пику до да саблю, мешок с провиантом прихватил, и пошли они, родимые, по полям да по пригорочкам, По лесам, по перелесочкам, по дорожкам неизведанным. Шли без отдыха без усталей и пришли в края дремучие, Где таилась сила темная Картауса ненавистного. А во дворце у Картауса праздник великий. Финист в подземелье сидит, в цепи закован, духом сломлен. Вот теперь можно на Русь войной идти. Все вокруг картауса увиваются, А тот кострюка хвалит, не нахвалится. Все во дворце свои, все делом заняты. Одна Анфиса, как белая ворона, По дворцу слоняется, мест себе не находит. Паука у нее отняли, Из Аленушки опять Анфисы сделали. Правда, в парчу до шелка нарядили, Золотом и жемчугами одарили, Да только быстро они ей надоели. Все чаще и чаще она своего агафона вспоминает. Вцепилась она в кострюка, Подавай, мол, мне обещанного мужа моего, Любезного Агафона. Вырвался Кострюк, да бежать! Анфиса за ним! Кто по пути попадется, всем достается! А Картаус зря времени теряет, Готовится с Финистом разговор вести. Сел Картаус на трон золотой, Подал знак, привели к нему Финиста. Весь в цепях, кандалах, Да еще целый отряд на него пики наставил. Подбежал к Финисту сзади Кострюк, Выдернул гребень волшебный и ожил Финист, потянулся, до да цепи не пускают А картаус ему и зашипел, — Последний раз тебе предлагаю, иди ко мне на службу, а золочу с ног до головы, дочку в жены отдам, да полцарства в придачу. Усмехнулся Финист, — Ах ты, бесов сын, ты кого ж купить собрался? Не бывало на Руси богатырей-предателей. «Ну так пеняй на себя!» — кричит Картауз. «Завтра же прикажу отрубить тебе голову!» Афинист ему и отвечает. «Кто за родину сражается, защищает дело правое, тот бессмертен в доброй памяти у потомков и отечества. Не боюсь тебя, проклятого!» Собрался с силами Финист Сокол и давай цепи рвать, картаусовых солдат в сторону разбрасывать. Еле успел подбежать к нему Кострюк, да гребень волшебный в теме вонзить. Тут Финист сразу сник, связали его и в темницу оттащили. А в это время Аленушка с Яшкой как раз ко дворцу подошли. А дворец-то высокой стеной окружен, У ворот стражники до да зубов вооруженные, С воротами разбойников, видимо-невидимо, Из бочек пьют, баранами закусывают, Да песни свои разбойные орут во все горло. Мы не любим сеять да потать. Пусть другие кормят нас тобою, Здесь мы саблейю махать, да махать, и стрелять, стрелять во все жи Не сойдем, не сойдем с большой дороги никогда. У нас руки ноги, толку да. У нас руки ноги, толку жалей Настасье, пожалуйста, послушай. Ти карман ветре квей в скале, скале, чтоб тебе не вытряхнули душу. Мы сойдём, не сойдём большой дороги. Никогда. У руки, и ноги. Так куда? У нас руки, да кэта. куда? Мы всегда готовы воевать На чужие земли навалиться Будем la lai lai убивать me ovat aina valmiita taistelemaan Не сойдем не с большой дороги никогда. Уносите руки-ноги. То куда? Уносите руки-ноги. То Лай-лай-лай-лай-лай-лай. Ла-ба-ла-ба-ла-ба-лай-лай-лай. ба -лай ла ба ла ба лай лай Ла-ба-ла-ба-ла-ба-лай-лай. Ну как к ним подступиться? Как пройти во дворец? Опечалилась Алёнушка. Тут Яшка выскочил вперед И со стражниками схватился. Одного повалил, другого. Только много их. Он отступает, сабли отмахивается, всех за собой подальше от ворот уводит. Аленушка в ворота прошмыгнула незаметно, за клубочком едва поспевает. А тот по коридору бегом, со ступенек проикскок, за поворот к самой темнице и подкатился. У решетки весь до кончика размотался. Бросилась Аленушка к финисту, Просунула руки сквозь решетку, Разбудить его торопится. Да не слышит ее финист, Спит волшебным сном. Аленушка плачет, рыдает, Что делать не знает, Гладит любимого по золотым кудрям, И вдруг на гребень наткнулась, Выдернула его из волос И в сторону отбросила. Очнулся финист, Узнал Аленушку, вскочил, собрался с силою, Решетку в дугу изогнул, и бросились они бежать. А у ворот их уже яшка на тройке лихой поджидает. Увидал это картаус, поднял все свое войско и в погоню поскакал. Мчится тройка удала, и птица летит, только и погоня на месте не стоит. Уж догоняют, вот-вот схватят, чует финист, пора. Соскочил с тройки, друзьям велел дальше скакать, а сам к бою с картаусом приготовился. Только друзья его одного в беде не оставили, чуть отъехали и остановились. А картаус уже рядом, налетел, ударил мечом, финист по пояс в землю ушел. Отъехал картаус, чтоб подальше разогнаться, посильнее ударить. А тут, откуда ни возьмись, подбегает к финисту конь его боевой, друг верный. Ухватился финист за узду, конь его из земли вытащил. Точил финист в седло, Схватил меч булатный, Да на злодея ринулся. Сшиблись они, Словно две тучи, Даже гром раздался. Бились, бились, Наконец финист изловчился, Стащил картауса с коня, Поднял над головой, Да как об землю трахнет! Затрещало все вокруг, Дым до небес поднялся, И провалился картаус, Сквозь землю только дыра от него осталась, да паук волшебный. А под землей все ходном заходило, зашумело, И вдруг из дыры выскочил мужик кагафон. Увидали тут разбойники Картаусовы, Что нет больше их главного злодея, Испугались, да в рассыпную кто куда. Афинист с друзьями за ними следом, Чтоб каждого по заслугам наградить, Чтоб вовек забыли, как на Русь без спросу ходить, На добро наше зарится. Расправились они с войском разбойным, Глядь, а по дороге телега едет. На ней Анфиса сидит, вместо лошади кострюка запрягла. Подъехала, в ноги повалилась, прощенье просит. Ради победы великой гневаться на нее не стали. А на Кострюка нацепили паука волшебного, что от Картауса остался, и превратили его в большой камень-валун, и тем валуном завалили дыру в земле, чтоб Картаус на веки веков под землей остался. А потом Яшка да Гафон с Анфисой сели на тройку и поспешили домой. Афинист Ясный Сокол сел на верного коня, посадил к себе невесту Аленушку, И не спеша поехал вслед за тройкой На родимую свою сторонушку. Ехал, ведь да песни пел, Во всю мочь пел, На весь белый свет. Ра!